Здесь довольно светло В середине жилища горит огонь Вокруг него сидят люди Хорошо, что мы путешествуем с скоком. Мы все видим и слышим А сами остаемся незаметными А то представляю, как бы жители каменного века удивились И перепугались, когда нас увидели Хотя они самые обычные люди Такие же, как мы, просто одеты по-другому У огня сидят женщины, старенький дедушка и несколько детей А где же мужчины? Скорее всего, на охоте В каменном веке люди не умели сажать растения У них не было домашних животных Всю еду они или добывали на охоте, или собирали Охотой занимались мужчины А собирательством – женщины и дети Они искали ягоды и грибы? Не только В дело шли орехи, семена диких растений, их питательные корни Всякие ракушки, лягушки, улитки, птичьи яйца В общем, все, что попадется А вход снова приоткрылся Вошел высокий мальчик Он что-то принес Да это же рыба! Все улыбаются, хвалят его Интересно, мне кажется, что здесь живет большая семья Все немного похожи, темноволосые и сероглазые Так и есть В каменном веке люди жили не поодиночке, а группами Ученые спорят, как правильно называть такую группу Но мы с тобой в нашем путешествии назовем ее племя У каждого племени есть свое имя. Это называется племя бурого медведя. Оно довольно большое, в нем несколько десятков человек. В племени все друг другу родня. Это мне нравится. Как хорошо, когда живешь ты в племени. Всех родственников навещать легко. Ведь на дорогу ты не тратишь времени. Живут совсем недалеко Дядя Кузя, а вон те малыши Мальчик и девочка Отличаются от всех Наверное, это брат и сестра У них обоих Глаза синие-пресиние Как васильки И волосы светлые, почти белые Ты очень наблюдателен, Чевостик. Это дочка и сынишка Лучшего охотника племени Его так и зовут Рео – лучший охотник. С тем, как он попал когда-то в племя бурого медведя, связана очень интересная история. А ты ее знаешь? Конечно! Сядем у очага, так называется место в середине жилища, где горит огонь, и я расскажу, как все было.